Тропическая гроза Так в оживленной беседе незаметно прошло время, и обе лодки причалили к месту стоянки, где Папочкин и Громека ожидали уже с ужином. Поросенок в вареном и жареном виде, приправленный диким луком, собранным ботаником на холме, оказался очень вкусным. Сообща решили, что впредь нужно обращать больше внимания на съедобные плоды, коренья и травы, чтобы сделать пищу разнообразнее. Все овощные и мучные консервы были оставлены в юрте, и с собой из припасов взяты только чай, сахар, кофе, немного сухарей и приправы, как соль, перец, экстракты. Охота и рыбная ловля должны были доставлять главную часть пищи, которую продукты местной флоры могли улучшить. На время сна вблизи палатки развели большой костер и по очереди караулили, потому что встреча с тигром заставляла опасаться нападения хищников. Каждый караульный действительно слышал в близком лесу разные шорохи, треск, взлеты и крик испуганных птиц, а генерал часто настораживался и ворчал. На следующий день в первые часы плавания местность сохраняла тот же характер, Продолжались холмы, лесистые с севера, степные с юга и сплошной лес по берегам реки. Дневную стоянку сделали на левом берегу, на который Каштанов и Громека полезли после обеда. В составе флоры оказалось много нового. Попадались уже вечно зеленые растения — мирты, лавры, лавровишни. Орешник достигал огромных размеров, не уступая дубам, букам и вязам. На южном склоне попадались бук, кипарисы, туи и тис. Великолепные магнолии распустили свои крупные белые благоухающие цветы. В чаще вдоль реки попадался бамбук и разные ляны. Громеко восторгался на каждом шагу. Температура воздуха в тени в этот день достигла уже плюс 25, так как северный ветер, до сих пор сопутствовавший путешественникам, прекратился. Воздух сделался тяжелым, насыщенным испарениями густых лесов. Исследователи лезли по склону холма с трудом, обливаясь потом, хотя Плутон светил тускло сквозь пелену облаков. Под влиянием зноя вся природа словно оцепенела и замерла, птицы и звери притаились в тени. На вершине холма Каштанов и Громека присели отдохнуть, и, повернувшись лицом на север для осмотра местности, обнаружили причину невыносимого зноя. На горизонте вздымалась зубчатой стеной с фантастическими башнями огромная темно-лиловая туча, надвигавшейся грозы, окаймленная спереди синим багровым валом клубившихся облаков, под которыми сверкали ослепительные молнии. Этот вал быстро приближался. «Нужно бежать к лодкам!» — воскликнул ботаник. «Ливень, наверное, будет тропический!» Оба спустились вниз по склону, путаясь ногами в высокой траве и скользя на более крутых местах. Через десять минут они добежали до Стана, где Макшеев и Папочкин ждали их уже с нетерпением, не зная, что предпринять. Палатка могла не выдержать потоков дождя и ударов весьма вероятного града. Река могла выйти из берегов, потащить вырванные деревья, так что и в лодках было бы небезопасно. Целесообразнее казалось выгрузить все на берег, вытащить лодки и спрятаться в кусты. Обсуждая этот план с товарищами, Папочкин вспомнил, что ниже по реке, во время маленькой экскурсии, предпринятой в погоне за большой водяной змеей, он видел в конце холма нависшую скалу, которая могла дать им защиту от дождя. Но нужно было торопиться, гроза быстро приближалась. Все вскочили в лодки, подплыли к скале, и в несколько минут все было выгружено и втащено под навес, оказавшийся достаточно просторным, чтобы вместить не только людей, собаку и вещи, но и самые лодки, которыми загородились со стороны ветра. Выгнав несколько небольших змей, приютившихся в расселинах скалы, путешественники могли уже спокойно наблюдать, Величественное зрелище атмосферной катастрофы. Синий багровый вал докатился уже до половины неба и закрыл светило. Снизу он казался теперь совершенно черным. Это была какая-то бездна, которую то и дело прорезывали ослепительные зигзаги молний, сопровождавшиеся такими раскатами грома, каких никто из наблюдателей еще не слыхал. То раздавались один за другим оглушительные взрывы, то треск, словно рвались на части огромные куски крепкой материи, то залпы сотен тяжелых орудий. Близлежащий лес глухо шумел под первыми порывами ветра. С севера надвигался еще какой-то ужасный грохот, наводивший трепет и постепенно заглушивший даже раскаты грома, Казалось, что оттуда несется исполинский поезд, сокрушающий все на своем пути. Путешественники побледнели и с тревогой оглядывались по сторонам. Вихрь уже налетел. В воздухе кружились бесчисленные листья, цветы, сучья, ветви, целые кусты, вырванные с корнем, и птицы, не успевшие укрыться в глубине леса. Становилось все темнее и темнее. Кругом свистело, шепело. Трещало в промежутках между оглушительными раскатами грома. Огромные капли дождя и отдельные градины шлепались на землю и в воду, которая бурлила и пенилась. Затем наступила полная темнота, и только при свете молнии на отдельные мгновения открывалась ужасная картина. Казалось, что весь лес поднялся на воздух и несется с потоками дождя и града. Грохот заглушал даже громкий крик на ухо. Но эта катастрофа продолжалась всего минут пять. Быстро стало светлеть, порывы ветра ослабели, шум раскаты удалялись на юг, а дождь только накрапывал. Зато река сразу вздулась, сделалась красно-бурой и грязной, покрылась пеной и несла листья, сучья, ветви и целые деревья. По небу мчались еще клочья серых туч, но Плутон уже проглядывал, освещая следы опустошения, оставленные бурей. Путешественники вылезли из-под навеса и осмотрелись. Оказалось, что возле лодок нагромождена целая куча листьев, веток и сучьев, перемешанных с градинами, величиной с грецкий орех. Несколько заостренных сучьев были брошены с такой силой, что пробили парусиновые бока лодок. Нужно было немедленно заняться их починкой. Достали иголки, нитки и кусочки просмаленной парусины и принялись за дело. Починка лодок заняла около часа, а за это время река вошла опять в свои берега, очистилась от обломков, и можно было продолжать плавание. Черная туча уже исчезла на юге за холмами, и путешественники впервые могли наблюдать безоблачный, темно-синий небесный свод. «И подумать только», — сказал Папочкин, уже сидя в лодке, «что прямо над нами, над этим синим небом, на расстоянии примерно десяти тысяч километров находится такая же земля с лесами, реками и разным зверьем. Как интересно было бы видеть ее над головой. Расстояние слишком велико, заметил Каштанов. Слой воздуха такой толщины с пылевыми частицами и парами воды не может быть достаточно прозрачным. А земля, покрытая зеленью, отражает мало света, недостаточно ярка. А обратили ли вы внимание, спросил Макшеев, когда мы вчера осматривали окрестности со сравнительно невысокого холма, что вдаль, видно, гораздо лучше, чем там наверху. Мы могли наблюдать лесистую равнину, вероятно, километров на 100, благодаря тому, что поверхность, на которой мы находимся, не выпуклая, как на земле, а вогнутая, казалось, что мы стоим на дне плоской чаши. Теоретически, кругозор наш должен быть неограниченный, мы должны были бы видеть местность не на 100, а на 500 или 1000 километров, поднимающуюся все выше и выше к небу. Но на большом расстоянии нижние слои воздуха становятся уже недостаточно прозрачными, и очертания предметов делаются постепенно расплывчатыми, сливающимися друг с другом. Следовательно, линия горизонта здесь не может быть так резка и отчетлива, как там наверху. В сущности, здесь нет горизонта, а мы видим постепенный переход Земли в небо. Но только до сих пор, вследствие низко стелющихся туч или тумана, мы не могли обратить внимание на этот факт. Под вечер... Река значительно расширилась, но зато быстрота ее течения уменьшилась. Вследствие этого приходилось постоянно работать веслами, чтобы достаточно быстро продвигаться вперед. В зеленых стенах обоих берегов местами видны были разрывы, куда уходила часть воды в виде узких рукавов или откуда эта вода возвращалась к главному руслу. Среди этого русла... Появились острова, окаемленные густыми камышами, поднимавшимися над водой. Огибая один такой остров, путешественники заметили разрыв в поясе камышей, в глубине которого была видна тропинка, уходившая в зеленую чащу. Макшеев направил свою лодку в разрыв, чтобы высадиться на берег и осмотреть остров. Но едва только лодка мягко ткнулась носом, в вылистый от кос, Как из зеленой чащи, выглянула голова сабельного тигра. Два ослепительно-белых клыка длиной не менее 30 сантиметров спускались из верхней челюсти, как у моржа. Зверь, очевидно, был сыт и не намеревался нападать. Он широко разинул пасть, словно зевая, затем голова скрылась в чаще. Присутствие этого страшного хищника заставило отказаться от высадки на остров. На следующий день река опять сузилась, и течение стало быстрее. Растительность приобретала все более и более субтропический характер. Дубы, буки, клёны исчезли. Их совершенно вытеснили магнолии, лавры, куучуковое дерево и много других, которые ботанику были известны только по названию и по чахлым экземплярам оранжереи. Впрочем, юкки, юкки. Веерные и саговые пальмы было нетрудно определить с лодки. Холмы появлялись изредка и стали ниже, но шире. На склонах они заросли пышными травами, по пояс, высотой и отдельно стоящими деревьями или группами их, напоминая галерейные леса Центральной Африки. Сплошная чаща тянулась вдоль берегов реки, занимая более низменную местность. На обед остановились вблизи такого холма, чтобы сделать более продолжительную экскурсию для изучения флоры. Макшеев согласился караулить лодки, а остальные трое после обеда отправились к холму.